«Порву, гада!» — повторил Леонид и посмотрел на Дашу с уважением. Видимо, на него произвели впечатление слова о допросе с пристрастием. «Вы знаете, Леонид, мне кажется, задача не в том, чтобы его порвать. Важнее узнать, кто его сообщники. Вряд ли он работал один, он все-таки подросток. А самое главное, так хотелось бы вернуть украденное. Там есть вещи, которые дороги мне, как память». Даша не стала говорить о бабушкиной шкатулке, потому что Леонид либо посчитал бы ее круглой идиоткой, либо вообразил бы, что в шкатулке спрятаны какие-то старинные драгоценности. Леонид приложил к груди огромную короткопалую лапу и прочувствованно заявил. — Сделаем! Что ж я не понимаю? Я ведь очень культурный человек. Меня даже пацаны как-то предупреждали, что я типа слишком культурный. Ну, я им так прямо и сказал, да, я культурный, и что хотите со мной, то и делайте. Только, Леонид, замялась Даша, это нужно как-нибудь деликатно, а то вы ведь знаете, какая у этого Леши мать, эта Лидия Ивановна, такая особенная женщина. При этих словах бультерьер оскалился и зарычал. Видимо, даже у него сложилось собственное нелицеприятное мнение о Лидии Ивановне. «Вы не сомневайтесь», — сказал Леонид и снова приложил к своей широкой груди мощную волосатую лапу. Мать строго-настрого велела Лёлику сидеть дома и носу не показывать на улицу, но его точили беспокойство и страх. Он хотел увидеться с могилой и рассказать ему о сегодняшних событиях. Лёлику было страшно, и успокоиться он мог только возле своих старших друзей, Ему передавалось исходящее от них ощущение спокойной уверенности в собственных силах. Дождавшись, когда мамаша уволоклась к соседке, Лёлик в два счёта нашёл спрятанную ею связку ключей и стремглав бросился на улицу. Возле подъезда стоял со своим бультерьером здоровенный дядька с седьмого этажа. Лёлик хотел было прошмыгнуть мимо него, но белый бультерьер неожиданно зарычал и заступил ему дорогу, Лёлик вообще собак боялся, а про бультерьеров пацаны рассказывали такие ужасы, что потом до полуночи было невозможно заснуть. Лёлик побледнел и шарахнулся обратно к подъезду, но мерзкий бультерьер ловко отрезал ему путь к отступлению и загнал бедного мальчика в угол. А тот здоровенный дядька, хозяин бультерьера, стоял, как ни в чем не бывало, засунув руки в карманы классных широченных штанов и насвистывал, глядя куда-то в сторону. «Дяденька!» — пролепетал Лёлик дрожащим голосом. «Вы заберите собаку!» «Чего?» — удивлённо возрелся на Лёлика Леонид. «Ты чё, блин, Бакса моего боишься?» «Да он тебя не тронет! Он конкретно только воров кусает! А ты ж не вор, пацан, а?» «Нет!» — проблеял Лёлик. «А тогда в чём проблема?» — дядька пожал плечами. «Воров мой Баксик не любит!» «Не любишь, боксера?» — обратился дядька к своему псу. Бакс подтвердил его слова, обнажив страшные клыки и злобно зарычав. «Не любит!» — продолжил хозяин. «Он у воров яйца откусывает! Откусит и сожрет!» Лёлик почувствовал резкий холод внизу живота и невыносимо захотел в туалет. Он сделал еще одну попытку пробраться обратно в подъезд, но зверюга переступил на коротких лапах, Оказался у Лёлика на пути и так страшно сглотнул, что парень почувствовал себя порцией педигрипала. «Дяденька!» — заныл он в жалкой мольбе, сложив руки. «Скажите ему, чтобы он меня отпустил. Мне это... в туалет надо». «А, так значит, ты вор?» — с интересом проговорил хозяин бультерьера. «Ну, воров он по жизни не любит». «А ну, малец, полезай-ка ко мне в машину, поговорим!» Дядька распахнул дверцу припаркованной возле подъезда шикарной «Тойоты» и кивнул собаке. «Бакс, проводи-ка!» Бультерьер зашел сбоку и так посмотрел на Лёлика, что ноги сами понесли того в указанном направлении. «Только ты смотри у меня!» Дядька взглянул на него с неприязненной подозрительностью. «Нагадишь мне в машине, Бакс тебя сожрет!» Он этого жуть как не любит. Конвоируемый бультерьером Лелик послушно залез на заднее сиденье Тойоты.